Когда же они сели в машину, Мишка сказал, — "Па, знаешь, я, наверное, объелся пирожными. — Живот болит или тошнит? — Нет, просто я сейчас съел бы соленый огурчик. Мишка, друг, — пришел в восторг Михаил Петрович, — и сам думаю, где по огурчик раздобыть? Может, заедем на рынок? — Давай. — Давай. Они ходили вдвоем по рынку и пробовали огурцы. «Пап, вот эти суперские!» — объявил, наконец, Мишка. «Согласен. Берем. Слушай, а мама любит соленые огурцы? Она любит малосольные. Значит, купим ей малосольных. А еще мама любит ноготки», — сказал Мишка при виде торговки с яркими оранжевыми букетами. Они купили целый ворох ноготков. — Хорошо, что ты мне сказал. Слушай, а что она еще любит? — Еще она любит семечки. Купили семечек. — А что любит Алюша? Зефир в шоколаде. — Так хорошо, что даже страшно, — думал Михаил Петрович на обратном пути, — только бы ничего не случилось. Да ерунда, почему обязательно должно что-то случиться? Мать умрет, а сын тебе останется. Так вот, что имела в виду ведь ветеранша. Марина умрет. У него все внутри оборвалось глупости. Ну, почему она должна умереть? Молодая, здоровая, цветущая женщина. Я бы своими руками... Удавил эту чертову старуху. Я уж теперь не могу жить спокойно. Сын мне уже достался. И что, жить все время, умирая от страха за любимую женщину? Это какой-то кошмар. Не зря, видно, в средние века таких старух сжигали. Он прибавил скорость. — Пап, а БМВ лучше, чем Мерседес? — Да нет. А ты Мерс не хочешь купить? Или он слишком дорогой? Просто я люблю BMW. А почему сам не знаю? А ты на Ferrari катался? Катался. Но это спортивная машина. В ней не слишком удобно. Зато круто. Папа, ты когда в путешествие соберешься, меня возьмешь? Так я пока не собираюсь. Я Мишка в эти путешествия пускался не просто так. А как? Ты, наверное, еще не поймешь. Бывает иногда такая тоска на человека нападает, хоть волком вой. А почему? Откуда ж я знаю? От усталости, может быть, от однообразия жизни. Ничего себе! Это у тебя однообразная жизнь? Ты куда только не ездишь в командировки и вообще? Ну, во-первых, так было не всегда. А во-вторых, да я, Мишка, и сам не знаю. Они подъехали к даче, посигналили. На крыльцо вышла Алюша. «Привет — Привет! — крикнул Мишка. — А мама где? — Умчалась твоя мама. «Куда — Куда? — в один голос воскликнули новоиспеченные отец и сын. — Не докладывались! — проворчала Алюша. Кто-то ей позвонил, она сорвалась и уехала. Михаил Петрович расстроился и испугался. Что такое могло случиться? Она ничего мне не передавала? Записку не оставила? Нет. Сказала, что скоро вернется. Пап, позвони ей на мобильник. Да она так торопилась, что забыла мобильник на столе, сообщила Алюша. Значит, все-таки что-то случилось. Марина вовсе не рассеянная и незабывчивая дамочка. У него вдруг почва ушла из-под ног. Я без нее не могу. Я должен хотя бы знать, где она, что с ней. Если она вернется целая и невредимая, я ей объясню, что так нельзя. Что могло стрястись? Родственников у нее нет, подруг тоже. А что, если она помчалась к какому-нибудь мужчине? Если это сева, то еще полбеды, но если не сева, я же вижу, как мужики на нее смотрят. Вот на днях, когда мы ужинали в Обломове, этот смазливый певец, ну, забыл, как его, он чуть из штанов не выпрыгнул, все глаза проглядел. Ой, что это со мной? Кажется, я ревную. Почти незнакомое чувство. Когда-то очень давно... Я ревновал свою первую женщину, просто по молодости и глупости, а с тех пор никогда. Притворялся иногда ревнивым, чтобы не обидеть жену, но вот эта сосущая тревога, этот страх мне раньше были неведомы. Это, наверное, все-таки не столько ревность, сколько именно страх, вызванный идиотским предсказанием. А ведь это предсказание. Полная чушь. Вдруг радостно сообразил он. Взиканутая сказала, сын родится. А Мишка ведь уже давно родился, десять лет назад. А больше Марина не может иметь детей. Ура! Все это чепуха на постном масле. И плевать я хотел на все предсказания с гигантской секвойи. У них теперь... Все так говорили, и Мишка, и Марина, им очень нравилось это выражение. А Мишка прав. Как я мог не познакомить до сих пор Марину с мамой и Линкой? Да и с Туськой надо их познакомить, обязательно. Марина, наверное, обижена на меня, но молчит. А Мишка молодец. Правильный мужик растет. — Пап, ты чего расстроился, что мамы нет? Я уже соскучился по ней. Да вот еще думаю, что надо действительно познакомить вас с моей мамой. Вот прямо сейчас ей позвоню и назначим день. Где там мой мобильник? Мишка принес ему телефон и деликатно вышел из комнаты. Михаил Петрович давно уже не звонил матери, твердо зная, что если ей что-то понадобится, она его всюду разыщет. Почему я все-таки ей не звонил? Боялся, что ли? И красиво, неприлично, как ни посмотри. Алло, мама? Наконец-то! Пропащая душа. Прости, я так замотался? Да, уж так замотался, что не заметил, как семью поменял. Честно говоря, ты меня удивил. Ну и как тебе живется, Миш? Хорошо, мама. — Так хорошо, что даже страшно, — добавил он негромко. — Однако ведешь ты себя по меньшей мере странно, чтобы не сказать неприлично. Да — Да-да, я знаю, я знаю, поэтому ей звоню. — Мама, я хочу познакомить тебя с Мариной. — Так ее зовут Марина? — Спасибо, что хотим, — сказал. — Мама, я целиком и полностью признаю свою вину как мы это сделаем может быть ты приедешь с линкой к нам ну уж нет лучше как говорится вы к нам давай прямо завтра благо воскресенье приезжай к обеду у тебя говорят и ребеночек новый завелся интересно посмотреть эти слова почему то показались михаилу петровичу обидными мама если б ты знала Какой-то парень, знаешь, как он свою кошку назвал? И как же? Усмехнулась Татьяна Григорьевна. Клипсидра! — действительно, Вундеркинд. Миша, если мы все решили, то я с тобой прощусь. Сейчас начнется своя игра. Хорошо. Завтра в три мы приедем, сказал он, а про себя добавил, если ничего не случится. Прошло уже часа три. Он весь извелся, когда наконец к воротам подкатил вишневый Рено. «Марина!» — кинулся он навстречу. «Что случилось? Ну разве так можно?» Она была бледная, расстроенная. «Прости, Миш. такая дурацкая история. Я в попыхах забыла мобильник». «Но куда ты ездила? Я чуть с ума не сошел». Она... Благодарно обняла его, поцеловала. — Понимаешь, мне позвонила Римма. — Какая еще Римма? — Римма Львовна. Мы у нее на свадьбе встретились, ты помнишь? — Но ты разве с ней знакома? С какой стати она тебе звонит? Что ей нужно? — почему-то разволновался Михаил Петрович. Марина рассказала ему о своем общении с Риммой на свадьбе. — И это все? — Да. Девочка прониклась ко мне доверием и в трудную минуту позвонила. Что тут такого? — Что у нее стряслось? Ее бросил муж. — Господи! — пятняшка воскликнул Михаил Петрович, чувствуя, что краснеет. — А что она от тебя-то хотела? — Миш, она еще ребенок совсем. Он ее бросил, а она не знает, как об этом сказать родителям. Боится. — Глупости какие! Отец в ней души не чает. Но он не хотел, чтобы она выходила за этого парня. Рима настояла на своем, а дело вон как обернулось. Ей стыдно, тяжко, одиноко. — И она не нашла никого, кроме тебя, на роль жилетки? — Не нашла, Миш. А почему ты сердишься? — Я не сержусь. Я, я просто волновался. Я все время волнуюсь, когда тебя нет рядом. Ну так что ты ей посоветовала? Чем смогла помочь? — А чем тут поможешь? Просто поговорила с ней. Дала возможность выплакаться, излить душу. Постаралась объяснить, что жизнь с уходом мужа не кончается. И она вняла твоим словам? — Кажется, да. Между прочим, парень, похоже, не вовсе подонок, если ушел от такой жены, ведь ее отец страшно богат и влиятелен. А он прожил с ней всего несколько месяцев и вряд ли успел хорошо поживиться. Она очень горюет? Это не совсем то. Она говорит, что отчасти даже рада освобождению, что быстро поняла, Они не любят друг друга, но все же его уход был для нее ударом. Но, пожалуй, горем это назвать нельзя. Там все сложнее. Тогда за каким чертом ты ей понадобилась, Миш? Девочке одиноко, плохо, уязвлено самолюбие. Это главное. А мать, насколько я поняла, ей тут не помощница, даже наоборот. Ну все... Я больше не хочу об этом говорить. Ну, потратила я на Риму несколько часов. Мне их совсем не жалко, потому что если бы не Римина свадьба... Ерунда! Я уже все объяснил тебе, что мы бы все равно встретились. Ты лучше поцелуй меня. М -м -м. Я тут извелся. — Погоди. А куда это вы с таким таинственным видом сегодня исчезли? — Что затеяли? — Завтра узнаешь. — Миш, знаешь, я хотел тебя предупредить. Мишка теперь зовет меня папой. Это была его инициатива. Марина грустно улыбнулась. — Ты не возражаешь? — Нет. — Если ты действительно хочешь стать ему отцом. Да, кстати, завтра мы обедаем у моей мамы. Мне здорово влетело за то, что я столько времени тебя от нее скрывал. Значит, Смотрины, усмехнулась Марина, мне надо не ударить в грязь лицом. У меня умная мама. Она сразу поймет, какое это золото. А я не спросил, Римма знает она с тобой? Не имею понятия. Скорее всего, не знает, а я ничего пока говорить не стала. Было бы бестактно в этой ситуации хвастаться своим счастьем. — Значит, ты счастлива! — расплылся в улыбке Михаил Петрович, вполне отдавая себе отчет в том, что улыбка вышла глуповатая. Несмотря на почтенный возраст, два года Татьяна Григорьевна Максакова была еще красивой, подтянутой, энергичной женщиной. Всего два года назад она, наконец, вышла на пенсию и теперь вовсю наслаждалась жизнью. Благодаря помощи детей она ни в чем не нуждалась. Ходила по театрам, концертам, выставкам, следила за собой и была в курсе всех культурных новостей и событий. «Добираю на старости лет то, что упустила в молодости из-за семьи и работы. Это и есть счастливая старость», — любила говорить она в кругу своих знакомых. Умение радоваться жизни в полной мере Михаил Петрович унаследовал от нее. Но сейчас Татьяна Григорьевна была озабочена всерьез. «Завтра Миша приведет свою новую жену, да еще и с ребенком». Нужно достойно ее принять, чтобы не обидеть сына. Но как это сделать? Что это вообще должно быть? Семейные посиделки? Светский визит? Надо ли звать еще кого-то или не стоит? Но Лину надо позвать в любом случае. И она позвонила дочери.